Глава 19. Целых 2 дня Брюс Сатерленд ждал Китти в гостинице Сион в Хайфе. У Китти было такое чувство, что она ещё никогда не была так рада встрече с кем-нибудь, как теперь с Брюсом. После ужина Сатерленд повёз её на горга в Кармель, еврейский район города, расположенный на склонах Кармеля. Они пошли в ночной ресторан, построенный так, что оттуда открывался весь вид на весь город внизу. На гавань, на весь залив, вплоть до Акко и даже дальше, на Ливанские горы. «Как, девочка?» «Спасибо, Брюс, гораздо лучше. Я ужасно рада, что вы приехали». Она посмотрела вниз на город. «Я была здесь в первую ночь после приезда в Палестину, с Ари. Помню, мы беседовали тогда о том, что значит жить в постоянном напряжении. О, евреи привыкли к этому, как к американцам, к бейсболу. Оттого они такие суровые». Эта страна мне так вошла в душу, что я не не способен больше рассуждать трезво. Чем больше я пытаюсь разобраться, тем больше берут верх чувства и какие-то необъяснимые силы. Надо бежать отсюда, пока не поздно. Гитти, теперь уже известно, что до в безопасности. Он скрывается в Мешмаре. Каррен, я об этом ещё не сказал. А по-моему, нужно знать. Брюс, что теперь будет? Кто его знает? Ведомый теон уступит арабам, по-моему, будет война. На сцене протрубил горн. Вышел конференсьер, сказал несколько анекдотов на иврите, затем представил публике рослого и красивого сабру. На нём была обычная белая рубашка с отложным воротничком, вокруг шеи тоненькая цепочка с маген давидом. Усы у него были чёрные. Он настроил гитару и страстно спел патриотическую песню о возвращении евреев в обетованную землю. Я должна знать, что будет с Гандафней. Видите ли, какое дело. Арабы могут собрать войско из 50 тысяч палестинцев и 20 тысяч диверсантов из-за рубежа. У них там некий Кавуки, который возглавил эти банды во время беспорядков 1936-1939 годов. Он снова сколачивает банды головорезов. Арабам достанется оружие гораздо проще, чем евреям. У них кругом друзья. А остальные... остальные... Египетская армия насчитывает около 50 тысяч человек. У Ирака примерно такая же армия. Саудовская Аравия тоже выделит войска, которые вольются в египетскую армию. Сирия и Ливан выставят около 20 тысяч. У Транс-Иордании есть легион, превосходные солдаты и хорошо вооруженные. Если приложить современные мерки, арабские армии нельзя назвать первоклассными, но тем не менее у них много по-современному вооруженных частей с артиллерией, танками и авиацией но ведь что-то вроде советника Хаганебруса. Что вы им сказали? Я им предложил создать оборонительную линию между Тель-Авивом и Хайфой и пытаться всеми силами удержать эту полосу, потому что оборотная сторона медали Китти довольно непригадная. У евреев 4 или 5 тысяч пальмах на бумаге в Хагане числятся около 50 тысяч бойцов, но у них не более 10 тысяч винтовок. Маковеи тоже соберут тысячу человек, не больше и то легко вооруженных. У них нет артиллерии, все военно-воздушные силы состоят из трех пайперов, а флот из тех лоханок, на которых они переправляли нелегальных эмигрантов и которые стоят теперь на якоре в Хайфе. Если говорить о живой силе, то у арабов численное превосходство в сорок к одному, в населении – сто к одному, в снаряжении – тысяча к одному, а в территории – пять тысяч к одному. Тем не менее, Хагана отвергла мое предложение. Не только Майону, Любову и каждого, кто предлагал им создать мощную линию обороны. Они собираются бороться за каждый Машав, за каждый Кибуц, за каждый населенный пункт. Это касается и Гандафны. Продолжать? Не надо, — сдавленным голосом ответила Китти. С меня хватит. Не странно ли, Брюс? Как-то ночью я была с этими молодыми пальмахниками на горе Тавор, и у меня было тогда... Чувство, что эти люди непобедимы, что они солдаты самого Бога. У меня сильно действует цвет костра и луна. На меня тоже китти. Все, чему я когда-либо учился, весь мой военный опыт говорит о том, что евреи не могут победить. Но когда смотришь, какие они чудеса совершили в этой стране, ты просто нереалист, если не веришь в чудеса. О, Брус, если бы только я могла верить. Какая у этих евреев армия? Парни и девушки без оружия, без знаков отличия и воинской формы, без жалования. Командующему Пальмахом всего каких-нибудь 30 лет, а командирам его трех бригад нету 25. Но есть вещи, которые хоть и не поддаются учету, но арабам очень и очень придется считаться с ними. Евреи готовы пролить свою кровь до последней капли. А сколько крови готовы отдать арабы? Неужели они победят? Вы верите, что они победят? Назовите это божним вмешательством, если вам так больше нравится. Или скажем лучше, что у евреев хоть отбавляй ари бенкананов. На утро Китти вернулась в Гандафну. Она очень удивилась, когда застала в своём кабинете ожидавшую её Иордану. Рыжая девушка чувствовала себя неловко. Вы зачем пришли, Иордан холодно спросила Китти, у меня масса дел. Мы слышали, что вы сделали для Арис, мущённо пробормотал Иорданов в ответ. Я хочу выразить вам глубокую благодарность. Вот как. Я вижу, ваша разведка снова докладывает точно. Мне очень жаль, что пришлось отложить отъезд. Иорданов заморгала и ничего не ответила. Впрочем, лично вы мне ничем не обязаны, добавила Китти. Для раненого пса я сделала бы совершенно то же самое.